Часть вторая. Любовь тёмного короля. Глава первая. Его величество Дугал к а а н т и н властитель светлых земель, мастер воздуха и по совместительству мой отец, изволили гневаться, а поскольку случалось это крайне редко, то и смотрелось д о н е п р и л и ч и я жутко. Особенно потому, что гневался он в данный момент на меня. Не то чтобы я была такой уж примерной дочерью. И никогда прежде не вызывала недовольства родителей, однако на сей раз похоже перегнула палку и пощады ждать не стоило. Значит, страшным за могильным голосом произнес отец, откладывая в сторону письмо. Тайком сбежать в темное королевство, екшаться там со всяким странствующим о т р е б ь е м и участвовать в сомнительных ритуалах – это мы запросто. А как речь об официальном визите? то слишком им много чести. Я бросила умоляющий взгляд на маму, но она предпочла сделать вид, что на ее идеальном платье вдруг обнаружилась складка, которую нужно немедленно разгладить. Да, первая радость от моего возвращения да еще и с даром давно улетучилась, и теперь его величество не брезговал попрекать меня побегом. К тому же я не осмелилась рассказать им истинную историю своих з л о т л ю ч е н и й и наплела что-то о практикующих медитацию магах-бродягах. которые и помогли мне обрести цвет. Естественно, о покушениях и тем более о з а к л я т и и страсти я тоже умолчала, по крайней мере в разговоре с родителями. Возможно, если бы было откровение, то и не выслушивала бы сейчас все это. Но рисковать хрупким миром между королевствами я не могла. Если честно, первым порывом было вообще не упоминать темных, но уникальный зверь, которого я привезла с собой, не позволил отвертеться. Отец. Начала я, но тут от стены за спиной короля отделился еще один участник беседы и внес свою лепту. Ваше величество, думаю, принцессу можно понять. Это были сложные месяцы, не судите ее строго. Строго? Гаркнул отец, еще и кулаком по столу ударил. Если б я был строго, она бы уже была замужем за герцогом Дериком и вынашивала наследника. Я вскинулась, но поймала взгляд начальника тайной канцелярии и застыла. Хотелось верить, что он понимает, что делает, ведь именно ему, а Лену Лайну пришлось рассказать все о моем пребывании у Темных. Во-первых, потому что он был начальником Рори и все равно бы узнал, а во-вторых, потому что убийца вряд ли успокоился, а распутать этот клубок одна я просто не сумею. Лайн согласился, пока не тревожить этой и н ф о р м а ц и и родителей, но взял с меня слово полагаться на все его решения. Потому теперь я стиснула зубы и опустила голову. Замужество никуда от нее не денется, в к р а т ч е в о произнес Лайн. И полагаю, принцесса как раз и опасается, что тёмные лелеют на ее счет метрманиальные планы. Король избран и скоро женится, и любой из оставшихся принцев может упрочить мир, связав себя с вашей дочерью. Морщины на лбу отца углубились, он задумчиво постучал пальцем по подбородку и кивнул, мол, продолжай. А мне пришлось задействовать все силы, чтобы не упустить нить беседы, потому что в голове билось лишь судорожное: как жениться, когда, на ком? Как видите, принцесса разумно рассудила, что лучше вежливо отказаться от визита, чем согласиться, но потом оскорбить отказом одного из принцев. Да уж принцесса только об этом и думала. С другой стороны, не унимался Лайн, и я все еще не понимала, к чему он ведет. Мы можем использовать их планы в своих целях. Как? спросила я одновременно с отцом и прикусила язык под его строгим взглядом. Простите. Как? повторил он. Принцесса отправится к темным? Я мысленно застонала. Но, продолжил Лайн, во-первых, в состав делегации войдет минимум трое моих лучших людей, а во-вторых, т е н ь Нет. На сей раз я все-таки вскочила, и никакие злобные королевские гримасы не подействовали. Я не стану прятаться за двойника. Никаких двойников. Успокоил Лайн, но я осталась на ногах и скрестила руки на груди. Леди Натаниела л будет с а м а собой. Без иллюзий, вы не так уж похожи, но она юна, очаровательна и отвлечет на себя внимание Греслингов. И если кто-то из них падет под ее чарами... то мы получим наш брак во имя мира, не жертвуя главным принцессой. Ну, спасибо. Я догадывалась, что Лайн уже придумал многослойный план, и я в нем играла далеко не безобидную роль жертвенной овцы, но радоваться все равно не получалось. Он знал, что я уже встречалась с принцами, знал, чем чревато возвращение, знал, что н а д может быть причастен к заговору. И все же решил отправить ее обхаживать темных принцев, пока те будут обхаживать меня. Прелестно. Чувствую, следующий наш с ним приватный разговор выйдет весьма занимательным. Отец долго не думал, просто запечатал ответ на приглашение родовым п е р с т н е м и передал Лайну. Составь список делегатов. Потом коротко глянул на меня и махнул рукой, мол, свободно. Я к р у т а нулась на пятках и практически побежала прочь из кабинета, но у самой двери. Меня нагнал оклик короля. Энви. Я замерла, оглянулась. Узнаю этих темных, как остановить рост твоей зверюги, иначе его придется переселить в конюшни. И все же присмотрись к принцам. Это не самый худший вариант. Нет, папочка, самый. Хуже только то, что Ревин уже нашел себе невесту. Я молча кивнула и ринулась прочь. Я думала, Лайн сам захочет как можно скорее встретиться, чтобы обсудить мои задачи в этой делегации, но он как сквозь землю провалился. Точнее применил все свои шпионские навыки, лишь бы не попадаться на глаза одной назойливой принцессе. К несчастью для него, я была на таком взводе из-за решения отца, что не побоялась бы перетряхнуть каждого замеченного, хоть в каких-то связях с Лайном. К счастью для него, шум поднимать не пришлось, ибо первая же из моих жертв сдала начальника с потрохами. Да уехал он кое зачем, что п р и г о д и т с я нам у темных, фыркнул Рори. Вернется и все обсудите. Но я не успею подготовиться, возмутилась я. Отец готов меня отправить прямо сейчас, хоть пешком. Не переживай, без инструкций Лайна не отправит. Я не верила, но ждала, пока мама обновляла наш снат гардероб, я следила, чтобы наряды были максимально не похожи, пока отец обдумывал мелкие вопросы, которые мне будет д о з в о л е н о обсудить с его темным величеством. Пока кузина п о р х а л а по дворцу, радуясь первой официальной поездке в роли Натаниэлы Долфат, казалось стать собой и только собой для нее истинное счастье. И глядя на нее в такие минуты, я все сильнее сомневалась в обвинениях Сайлы, но и совсем отмахнуться от них не могла. Они как червь засели в голове и проедали мозг, отравляли мысли. В присутствии Нат я немела и к о ч е н е л а опасаясь не сдержаться. и з б о л т н у т ь лишнего и вряд ли это хоть кто-то не заметил. Взгляды ее стали обиженными, а встречи наши совсем редкими. Не было больше ночных посиделок и обмена секретами, что с одной стороны облегчало мне жизнь, но с другой мне не хватало сестры. Единственным светлым, ха-ха, пятном во всей этой кутерме был уголек, который и впрямь слишком быстро вырос. Уже через пару месяцев после возвращения, вставая на задние лапы, Он мог спокойно положить передние мне на плечи, и все б ничего, но прогноз Сайла о крыльях, которые будут все шибать, сбылся, так что с каминных полок и столиков на моем этаже пришлось убрать все милые сердцу безделушки. Его надо тренировать, ворчал Рори в очередной раз, получая неуклюжим крылом по графской заднице, на что уголек фыркал и исполнял особо заковыристый трюк, после чего бежал ко мне за п о р ц и е й ласки. Он прекрасно понимал нашу речь и, казалось, не отвечал по-человечески, лишь из-за иного строения челюсти. А еще, каким бы милым и неловким он н е выглядел, я ч у в с т в о в а л а в нем эту взведенную стальную пружину, которая распрямится и разорвет всех в клочья при малейшей для меня опасности. Так что нет, в тренировках уголек не нуждался, только в заботе и просторе. А я все гадала, полетит ли он когда-нибудь, но спросить было не у кого. Никто здесь не знал даже название этого ч у д о зверя. В итоге именно он сообщил мне о возвращении Лайна, разбудил на рассвете и принялся кругами носиться по комнате, едва не разбив крылом окно. Я еще не понимала, в чем дело, но у г о л ь к у д о веряла безоговорочно, так что уже через полчаса, одетая и причесанная, бежала за ним по дворцовым коридорам. Бежала и бежала, пока не очутилась перед весьма скромной дверью. Кажется, по ту сторону обычно трудились писари и счетоводы, но вряд ли они уже заступили на службу. На стук никто не ответил, потому я вспомнила, что принцесса повыше задрала подбородок и повернула ручку. Благо, т а легко поддалась, и дверь открылась, а то вышел бы конфуз, такая гордая поза и пропала бы в туне. Разумеется, никаких писарей внутри не было, как и м е с т о для них. Довольно тесный темный кабинет вмещал только один стол, за которым что-то увлеченно. Читал бодрый и цветущий Аллен Лайн. Правда, при виде меня бодрости в нем поубавилось, а уж когда он заметил за моей спиной в з б у д о р а ж е н н о о подпрыгивающего уголька, то и вовсе вскочил и замахал руками. О нет, нет, нет, нет! Лайн обошел стол, втащил меня в кабинет и захлопнул дверь перед обиженной собачьей мордой. Прости, дружок, ты сюда не влезешь. После чего окинул меня мрачным взглядом, вздохнул и вернулся в свое кресло. Чем могу помочь, ваше высочество? Я не стала упрекать его в грубости, сама выбрала один из двух гостевых стульев и села. Заставленные книгами и стопками бумаг стены давили, занавешенные окна создавали впечатление, что по ту сторону н е п р е к р а с н ы й розовый рассвет, а не проглядная ночь. И я быстро пожалела, что не подождала и не встретилась с Лайном в более приятной обстановке. И как он здесь работает? У Рейвина даже комната для допроса трупов выглядит жизнерадостнее. Как и всегда, мысли о темном короле иглами вонзились в сердце, и я постаралась сосредоточиться на лице Лайна. Еще довольно молодом, вряд ли ему есть хотя бы сорок, но в зачесанных назад темно-русых волосах уже сверкали нити седины, а серые глаза, окруженные морщинками, были полны старческой мудрости. Ну и еще недовольство моим вторжением, хотя вряд ли он осмелился бы озвучить его вслух. Уже через три дня мне предстоит быть на землях темных. А я так и не знаю своей роли. Роли? л а й н е загнул брови. Будьте собой, принцесса. Ничего иного от вас не требуется. Не надо, Игорь, прошу. Я стиснула зубы и на миг, прикрыв глаза, снова на него посмотрела. Скажите, зачем вы поддержали это приглашение? Вы же все знаете, знаете, что... Горло перехватило и я умолкла. Но он и так все прекрасно понял. Уперся локтями в стол, сцепил пальцы в замок. Что ж, причин несколько, и самое главное из них как раз ваши недавние занимательные приключения. Лайн покачал головой. Мы все жаждем мира, ваше высочество, но скажите, что будет, если темный король или один из его братьев вдруг случайно узнают в светлой принцессе хорошо знакомую им архивистку? Не сочтут ли они ее коварной шпионкой, которая сбежала, получив желаемое? Поверьте, в таких ситуациях бесполезно что-либо объяснять оскорбленной стороне. Потому будет гораздо лучше, если вы раскроетесь сами и как можно раньше. Обезоруживающая честность и п р и м о т а Вот наш план. Заодно поблагодарите их за помощь с раскрытием Дара. Я поморщилась, но не нашлась, что возразить. Я не знала, раскрыла ли Сайла мою истинную личность принцам, но что-то подсказывало, что нет. Слишком Риана она меня защищала. И если я права, то и впрямь нельзя допустить, чтобы р е в е н и остальные узнали обо всем случайно. Меня видели многие, напомнила я. На балу никто не сопоставит образ серой ассистентки с вами настоящей. Усмехнулся Лайн. Вряд ли они вообще кто-то вспомнят. Ну, кроме их высочества, разумеется. И вероятно советников, если они обратили внимание на увлечение молодого короля. Хорошо, я вздохнула. Вы сказали причин несколько. Какая вторая? Он пожал плечами. Ради всего того же мира от таких приглашений лучше не отказываться. Третья? Не унималась я. Заговор. Я вздрогнула, и Лайн продолжил: Вы же и сами сообразили, что за покушениями на вас скроется нечто большее. Может, заговор — слишком громкое слово, но этот узел надо разрубить. Вы же и так. Мы не справимся, не попав к темным. Все нити тянутся туда. Допустим, за всем стоит герцог Дерик. Вы вновь и вновь отвергали его предложение, а потом, о чудо, ваш дар подвел и принцессой стала девица позговорчивей. Может временно, а может ваш цвет и вовсе никогда не проявится. Надо только подождать. Какой-то год и все мечты герцога осуществятся. Он станет королем. А вас выдадут за мага посильнее в надежде на одаренных наследников, которые, возможно, еще сразятся за трон. Но когда это будет? И вдруг вы рушите все планы, сбегаете к темным, о которых каких только слухов не ходит. Вдруг они и правда помогут вам найти магию. Герцог раскидывает щупальца, по вашу душу устремляются наемники. И вот тут возникает вопрос: как? Как он смог так спокойно действовать на чужой территории? Только с помощью, причем кого-то весьма влиятельного, а значит, этот человек преследовал собственные интересы, просто они совпали со стремлениями Дерика. Вот и объясните мне, принцесса, зачем кому-то из тёмных от вас избавляться. Голова трещала, во рту пересохло. Заговор. Меня хотели убить, когда я ещё была серой. Вот именно, и задолго до того, как ваш. Кхм, простите, как р е в е н г р е с л и н г стал королем? Может дело и не в вас, может паутина эта куда шире и ветвистее, п о т о м у и обрывать ее нужно с обеих сторон. Я здесь займусь герцогом и прочими подозреваемыми, а Родерик и другие р а з в е д а ю т обстановку у темных. И ваш официальный визит лучший для этого повод. И тем не менее вы отправляете одну из подозреваемых со мной. Леди Натаниэла, лишь ш и р м а Уж не знаю, добровольно ли или по незнанию, но ее нужно отодвинуть, дабы увидеть, что за ней творится. Или, если хотите, она яркий бриллиант, чье сияние слепит всех вокруг и отвлекает внимание от истинного зла. Какая изящная метафора! п р о в о р ч а л а я, и Лайн рассмеялся. Не ревнуйте, принцесса. Меня бриллиантом никто не называл. Какие ваши годы? Он подуспокоился, потер лоб. И вздохнул. Я не говорю, что будет легко, но это нужно сделать. Только умоляю, не пытайтесь сами копать. Доверьтесь профессионалам. Я выдавила улыбку и заверила, что непременно так и поступлю. Но вряд ли Лайн поверил. Полагаю, перед отъездом Родерик и остальные получат приказ не спускать с меня глаз и не позволять никуда влезать. Как будто мне самой этого так уж хочется. Но порой, не вляпавшись по самые уши. Не найдешь ничего ценного.